«Да неужели?» весело подхватил Варгин. «Вот забавно. Представьте себе, у меня совсем из головы вон. Да так, что вот вы говорите, а я слушаю это как новость. Да вы не ошибаетесь ли? Тут что-нибудь не так. Вы, может, шутите?» «Да нет. Это вы, должно быть, шутите», — начиная уже горячиться, воскликнул молодой Силен. «Вы не можете не помнить, потому что дело касалось вашего приятеля и той девушки, с которой он должен был уехать в Метаву и которую мы вчера встретили с вами на балаганах». «Какую девушку на балаганах? Мы с вами видели Голиафу Путифара, предлагавшего съесть живьем всякого, кто того пожелает. Но там никакой девушки не было». «Да не там, а потом она каталась в санях в виде лебедя с господином Трофимовым, как вы назвали его». «Нет, это вы, вероятно, одни видели. Я никакой девушки не видал», — опять убежденно произнес Варгин. Он говорил с такой искренностью, что старик Силин попеременно глядел то на него» то на сына, и решительно не мог угадать, который из них говорит правду. «Как же не видели, совсем уже вышел из себя Александр, когда мы вместе следили за санями, ехали за ними на извозчике и доехали до дома господина Трофимова». «Нет, этого не было», — заявил Варгин, тоном человека, который сердится, когда его хотят удурачить. «Вы лучше мне прямо скажите», — заявил молодой Силен, «что после разговора с этим господином вы просто не хотите почему-то говорить со мной о ней». «Да о ком о ней!» — почти крикнул Варгин. «А да об этой девушке! А какой? А дочери Авакумова, владельца дома на фонтанке!» «Никакой дочери Авакумова не знаю. Да приятель-то ваш, господин Гирье, ведь он уехал?» «Уехал. Куда?» «Постойте-ка, куда он уехал?» «В метаву, кажется. А для чего он уехал?» «Откуда я знаю? По каким-то делам, кажется?» «Я его не спрашивал», — ответил Варгин. Молодой Селин развел руками и поник головой. «Так вы не хотите говорить со мной о ней?» – решительно спросил он. «Да никакой ее, я не знаю, русским вам языком, говорю», – стал снова убеждать его Варгин. Но Александр уже не слушал, он встал и обратился к отцу. «Пойдемте отсюда, батюшка». И они ушли, причем молодой Силин не простился с Варгиным, оставив того в полном недоумении, что значили его вопросы, и вместе с тем сам не понимая, что случилось вдруг с Варгиным. «Ну уж люди тут», — твердил старик Силин по дороге домой. «Этот Петербург — сумасшедший дом какой-то. Тут того и гляди, сам попадешь в сумасшествие». «Нет, скорее вон отсюда, вон уезжать, чтобы никогда не возвращаться». Между тем Варгин с неудовольствием думал. «Чего они ко мне пристали? Какая там девушка? Ни о какой девушке я знать не хочу. И чего этот тамбовский помещик со своим сыном навязались ко мне? Ну их совсем». И он мысленно махнул рукой на тамбовского помещика с сыном, решил больше не ходить к ним и всецело отдался своим занятиям живописью в Михайловском замке, принявшись за них с таким рвением, что дней через девять докончил роспись потолка и наверстал этим время, потерянное в те несколько дней, когда не работал». Он снова вошел в свою обычную колею. Правда, ему не доставало его собеседника, доктора Гирье. Но у Варгина был тот счастливый характер истинного художника, который склонен к одиночеству. Одиночество же его было полное, потому что Августа Карловна уехала по делам в Финляндию, как объявила она, и Варгин остался единственным обитателем ее домика». Через некоторое время он, однажды вернувшись из дворца, нашел у себя письмо с большой печатью, на которой был выдавлен красивый герб со множеством эмблем и украшений. Оно пришло не по почте, а было принесено посыльным, который передал его служанке, сказав, что оно очень важное. Варген распечатал это важное письмо, и хотя оно было очень недлинное, все-таки не мог прочесть его, потому что оно оказалось на французском языке, а Варген не владел иностранными языками». «Вот так штука», — думал он, вертя письмо, и так, и эдак. «Кто же это мне может писать по-французски на такой бумаге и с такой печатью?» Бумага действительно была превосходная, плотная, словно кожаная, синяя с золотым обрезом. Как не хотелось Варгину узнать содержание письма, но до завтрашнего дня просить перевести письмо ему было не у кого. Завтра же в замке он решил обратиться к главному архитектору, который говорил по-французски и мог перевести это письмо» стоявшая под письмом подпись Контерине единственное, что мог разобрать Варгин решительно ничего ему не объясняло, потому что никакого Контерине он не знал. Делать было нечего, надо было ждать завтрашнего дня. На завтра Варгин первым делом отыскал архитектора и показал тому письмо, прося перевести его. Архитектор бегло прочел и объяснил Варгину, что в этом письме только что приехавший в Петербург граф Рене просит его художника Варгина прийти к нему, а живет он в гостинице на Новой Исаакиевской улице. «Какой граф Рене?» – удивился Варгин. «А вы его не знаете?» – спросил архитектор. «Понятия не имею. Вам разве известно, что это за граф?» Архитектор, строивший Михайловский замок, был очень видным лицом, И слишком часто бывал в приемной самого императора Павла Петровича, чтобы не знать всего, что касалось двора.